Глава двадцать шестая. На нервах. Марта Монро, о которой рассказывали Кора и Маришка, в этот вечер сидела перед старым трильяжем в съемной квартире у метро «Динамо». Ох, «Динамо, Динамо». Уже в черных чулках и туфлях обряд облачения в них только-только закончился, и пара чулок валялась рядом на грязном неметенном полу. Марта сделала на чулках несколько затяжек, и прямо на ляжке образовалась гигантская дыра. Ох, «Динамо, Динамо» — вся на нервах. Марта резкими движениями наносила на свои пухлые щеки толстый слой тонального крема. Крем ложился неровно. Она не пела в этот день в ванной. Слова, песен, точнее отрывки, не шли с языка, вся на нервах. И погода — дерьмо, и мир — куча дерьма. Взяла карандаш, начала подводить брови. Тонкий черный грифель сломался. Она швырнула контурный карандаш на пол. Пальцем поилозила в баночке с румянами и наложила на скулы две стрелки, потом начала размазывать — Осталась недовольна результатом снова взялась за тональный крем. Когда она стала красить накладные ресницы, то обратила внимание, что руки ее дрожат. В клубе шарада, если заметят, скажут «Квасить надо меньше, Монро!» «Кто бы квасил, ребятки! Ребятки-крысятки! Кобели-сучки!» Она мазнула тушью мимо ресниц, И под бровью образовалась черная полоса. И что за вечер такой? Вся на нервах! Вся на нервах! Она послюнила палец и стала стирать тушь с века. Потом продолжила стервенело красить ресницы Марта Монро. Белёсый блондинистый парик ждал своего часа на распелке на трильяже. Волосы Марты покрывала сетка телесного цвета. Голова с толстыми щеками напоминала по форме грушу. «Где мои семнадцать лет на большом каретном? Это ампропистолет что-то?» Марта страдальчески скривила губы. «Нет, не поются песни сегодняшним вечером. Это от того, что на душе снова скребут кошки. Снова здорово, живите богато!» А вот не получается никак. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Марта протянула руку к парику, напялила его. Ну вот так, много лучше. Пышная шевелюра уравновесила эти толстые щеки. Надо худеть. Марта погрозила себе пальцем в зеркале. Затем достала из туго набитой вечерней сумки помаду нежным движением в одно касание... Алый рот, созданный для поцелуев. А потом на стекле бокала остается помадный след, и на мужском челине тоже след от алой помады. Ах, какой грандиозный стояк! Стояк постоянный на всех. Это уже никак нельзя исправить. Или все же есть способ? Марта густо, жирно красила помадой свои губы. Затем она надела на черные, утягивающие толстые телеса, боди розовое платье с блестками и новый белый меховой жакет. Утепляться так утепляться. Таксист, пригнавший машину, позвонил от подъезда, пора в клуб. И опять все повторилось. Мочевой пузырь властно объявил о своем намерении. И Марта в мехах зашла в туалет, и там снова раскорячилась над очком, и, схитряясь, как бы не залить ставицу своего боди желтой обильной струей. А то провоняешь еще мочой. А с пузырем треклятым надо что-то делать. Сходить к урологу? Но желание мочиться настигает ее, скажем так, лишь в определенные моменты. Поймет ли это уролог, вот вопрос».